Глава 3 «Вот он прошел, видел?» — спросил переодетый дровосеком Улиншпигель, обращаясь к ламе, который был в таком же наряде. «Видел ты грязную образину этого герцога, с его плоским лбом низким, как у орла, с его бородой, напоминающей конец веревки на виселице? У души его, Господь! Видел ты этого паука с длинными мохнатыми ногами, извергнутого сатаной в блевотине? Когда его рвало на нашу землю?» «Пойдем, лама, пойдем, набросаем камней в его паутину!» «Ах!» — вздохнул лама, — «нас сожгут живьем!» «Идем в Гранендаль, друг мой, идем, идем в Гранендаль, там прекрасный монастырь, где паучье высочество!» «Господин герцог молит Господа Бога помочь ему завершить дела его, а именно, чтобы его черные приспешники могли покопаться в мертвичине!» Теперь пост, и герцог постится, но от крови никак не может отказаться его высочество. — Пойдем, Ламма. Дом Волни окружен пятистами вооруженными всадниками. Триста пехотинцев маленькими отрядами выступили в поход и вошли в Суанский лес. Альба там молится. — Бросимся на него. — Схватим, посадим в хорошую железную клетку и пошлем принцу. Но Ламма дрожал от страха. — Опасно это, сын мой! — «Очень опасно», — говорил он. «Я бы не отказался содействовать тебе в этом замысле, будь ноги мои не слабы, а брюхо не так раздута кислым пивом, о котором приходится пробавляться в этом Брюсселе». Этот разговор происходил в яме, вырытой среди чащи. Выглянув сквозь листву, точно из барсучей норы и друзья увидели красные и желтые мундиры, шедших в лесу герцогских солдат. оружие которых сверкало на солнце. «Нас предали», — сказал Уллиншпигель. Когда солдаты прошли, он спешно бросился воин. Они пропустили его, не обращая на него внимания, так как он был в одежде дровосека и на спине нес вязанку дров. Здесь он встретил всадников, узнав от него, что в лесу войска герцога, они рассеялись в разные стороны и ускользнули. Лишь герцог де базар Дормонтьер был схвачен». Пехота, шедшая из Брюсселя, тоже скрылась, и войска герцога не нашли никого. Господин де Базар жестоко поплатился за всех остальных. Выдал его один трусливый предатель из полка господина де Ликса. С сердцем полным ужаса пошел у Линдшпигель в Брюссель на Конский рынок, где мучительный, бесчеловечной казнью должен был погибнуть де Базар. Несчастный мученик был колесован, причем получил... 37 ударов железным прутом по ногам и рукам. Кости от этих ударов были раздроблены, и палач наслаждался его неимоверными страданиями. 37-й удар добазар получил прямо в грудь, и от него умер.